Глава четвертая Илья сгорал от нетерпения. Даже усидеть не получалось, до такой степени интересно было увидеть пугало в преображенном виде. А то ж под этой хламидой ничегошеньки не видать. Про таких говорят, а у нашей дуры ни лица, ни фигуры. И характер отвратительный. Термоядерная смесь получается, как ни крути. «Вот же судьба, злодейка! Кого-то одаривает сверх всякой меры, а иных лишает всего. Даже жалко эту вредину. Должно быть не так-то просто ей выживать в этом пресыщенном красотками мире». Дверь в ванную тихонько скрипнула, отрывая Илью от философских мыслей на тему бытия. «Ну и он слегка обалдел». Не впал в эстетический экстаз, конечно, но и увидеть такое не ожидал. Никакой она не монстр в юбке, оказывается. И с фигуркой у нее все норм. Ладненькая такая, с округлостями в положенных местах. Ничего особенного, конечно, и ноги не от ушей. Да и расточка мне вышла, Но все же посмотреть есть на что. И делать это не неприятно. Очки, конечно, все портят. Но кто в наше время носит такой ужас? Из какого века она вышла? Еще бы пенсне напялила честное слово. И ничего ведь не скажешь, знает он таких барышень. Приходилось пересекаться. На здоровую критику обижаются вместо того, чтобы реагировать адекватно. Но как же портят ее лицо эти дурацкие очки, за которыми и глаз-то не разглядеть. Разве что и успел заметить их цвет. Довольно редкий, должен сказать, цвет серо-синий. Наложение этих двух цветов делали глаза девушки немного дымчатыми. Хотя такое впечатление тоже могло складываться из-за очков. Еще Илье категорически не понравилась ее прическа. Мало того, что цвет волос мышиный какой-то, невзрачный, так еще и оформить их не потрудилась. Ну что это? Свисают неровными прядями, она о то представление имеет. О бутюге? Кофе? Проявил вежливость Илья. Спасибо, нет, отозвалась девушка. Как там ее зовут? Ах, да, Аня. «Имя тоже простецкое, и, представляется, она неправильно, Анна звучит куда как интереснее». «Или чай!» – не унимался Илья. От чего то ему хотелось задержать эту вредину. С удивлением понял, что ему нравится, как реагирует она на его колкости, стараясь не остаться в долгу. «В таких словесных перепалках, оказывается, есть определенная прелесть». И сейчас ему хотелось продолжить, но, кажется, придется подождать до завтра. «Спасибо, я тороплюсь!» Вновь отказалась Анна. «До свидания!» И была такова. Илья же так и не нашелся, что можно сказать еще, чтобы задержать ее. Едва не ляпнул ей в спину дурацкое «потанцуем!» Вовремя сдержался, иначе точно выглядел бы в ее глазах глупым и недалеким каким себя точно не считал. «Эх, жалко Стаси я не увидел преображенной, но увидит еще, ладно. Ведь уже завтра Илья активирует программу соблазнения простушки, которая, на его счастье, не оказалась дурнушкой. И план нужно тщательно продумать, потому что с такими, как эта Анна, нужно действовать осторожно, чтобы не спугнуть раньше времени». Какая у него цель? Влюбить ее в себя. Правильно. Обязательно переспать с ней. Другого результата Стас не примет и будет считать пари проигранным. Учитывая характер объекта спора, Илье придется очень постараться. Включить такого очаровашку, каким еще никогда и ни для кого не был. А награда его ждет замечательная тачка Стаса. Тот никогда бы не поставил ее на кон, если бы хоть на один процент поверил, что может проиграть. Тем азартнее становится пари, как ни крути. Илья размышлял об Анне, не отдавая себе отчета, чем заняты его руки. А они тем временем устанавливали на Альберт подрамник с натянутым на него чистым холстом. И только когда взял кисть в руки, он понял, что собирается по памяти запечатлеть образ девушки. Но не такой, какая она есть, а такой, какой видит ее он. «Как же хорошо проснуться вовремя от звонка будильника и понять, что ты выспалась!» Аня сладко потянулась в кровати и сразу же соскочила с нее. Если и дальше позволить себе нежиться, то рискует снова провалиться в сон. Так случилось вчера, когда она в итоге проспала и вынуждена была носиться по квартире, как с пропеллером в одном месте. В итоге не успела ничего. Ни позавтракать, ни накраситься, даже голову не помыла. Да еще и форму свою забыла. «Нет, сегодня она выйдет из дома вовремя и во всеоружии, как говорится». Быстро заскучит в офис, чтобы вернуть спецуху Василисе и отправиться на объект. Дел на сегодня запланировано много, и займут они у нее весь день до самого вечера. И хотелось бы вернуться домой пораньше, да вряд ли получится. Вручив сослуживице выстиранную и выглаженную форму, Аня отправилась дальше. Сколько-то времени сожрали вечные пробки на дорогах, но уже к десяти она подъехала к воротам дома номер 8, где и занималась облагораживанием территории. В багажнике ее машины были аккуратно сложены саженцы деревьев и растки цветов. Все остальное место занимали декоративные булыжники для клумбы, которую сегодня она планировала сформировать и засадить. Каково же было удивление Ани, когда поняла, что калитка заперта. «А ведь вчера она вошла свободно, никого не беспокоя. Как жаль, что сегодня ей первым делом придется столкнуться с заносчивым хозяином дома». С этой не самой радостной мыслью Аня и позвонила в калитку. Звонка не услышала, и приличное время ничего не происходило. «Что, если его нет дома? Как тогда быть?» «Конечно, у нее есть телефон заказчика». Но день-то все равно можно считать пропавшим. Это пока надо дозвонится, пока прибудет кто-то, кто впустит ее на территорию, и уже в установленные самой себе сроки она вряд ли уложится. Ура! Дверь в дом распахнулась, и появился заспанный хозяин. Махровый халат на нем был небрежно запахнут, открывая мускулистую грудь. И не хотелось Ане смотреть на нее. Да все равно та притягивала взгляд. «Извини, я спал еще. Не знал, что ты так рано придешь». Впустил ее Илья на свою территорию, широко зевая. «Ну вот, опять он ей тыкает, словно перед ним какая-то школьница. Ну как так можно? Она же вчера ясно дала понять» что понебратство не потерпит, особенно на работе. Как и хамство. Ладно, хоть сегодня им не веяло за километр. Вроде ведет себя нормально. Себя Аня тоже заставила спокойно и вежливо его поприветствовать. «И до скольки же он спит?» – невольно зародился вопрос в голове. «Ах да, он же художник. Так называемая богемная личность». Такие бодрствуют по ночам, а днем, наверное, предпочитают дрыхнуть. Ну и ладно, ей точно нет до этого дела. Ну а он недельку должен потерпеть». Тратить время на разговоры с Ильей Аня точно не собиралась. Вместо этого принялась разгружать багажник, хоть и заметила, что он не прочь поболтать. «Ого, и кого ты планируешь забить этими булыжниками?» Заглянул Илья ей через плечо, изучая ассортимент багажника. «Тебя!» – чуть не ляпнула Аня. «Если не перестанешь путаться под ногами». Но вслух ответила. «Никого, а чего? Это декор для клумбы». «А не великоват декор-то?» Усмехнулся Илья, доставая из багажника самые крупные камни. «Самое то!» Хмыкнула Аня, понимая, что обрадовалась его помощи. Грузить все эти камни в машину ей пришлось самой. В ботаническом саду, как назло, сегодня утром не было ни одного свободного грузчика. Вдвоем они быстро перенесли все на участок. Все камни перетаскал Илья, сложив аккуратной горкой. И лишнего сегодня не говорил к радости Ани. А потом и вовсе молча удалился». Так лучше, больше всего не любила, когда ей мешали работать. Впрочем, уже через 15 минут Илья вернулся с дымящейся чашкой в руке. «Ты должна попробовать мой фирменный кофе», – безапелляционно заявил он, чуть ли не силой вручая ей чашку. «Такого ты нигде больше не попробуешь», – уверенно добавил. «Так уж и нигде». Вопросительно изогнула бровь Аня. «Спасибо!» — сдержанно отозвалась, понимая, что совсем не прочь испить бодрящего напитка. Да и пах кофе замечательно. Но вот чем сообразить никак не получалось. Тут корица снова принюхалась к напитку Аня. «И не только!» — довольно хмыкнул Илья. Но, «Но свой секрет я никому не открываю», — весело подмигнул ей. «Ладно, трудись на благо меня, не буду тебе мешать». «Что это с ним сегодня?» Аня удивленно смотрела вслед мужчине. «Ведет себя так, словно они знакомы тысячу лет. Не хамит, не строит. Нормально разговаривает и даже шутит. Вот и кофе принес». Кстати, безумно вкусный. Что в нем Аня так и не поняла, уловила разве что еще и цитрусовые нотки с капелькой ванили. Очень вкусно. Она даже не стала ждать, когда кофе остынет, так и выхлебала всю чашку малюсенькими глоточками. И послевкусие осталось приятное, как от кофе, так и от короткого общения с тем, кто его приготовил.